Предисловие. Предлагаемый курс лекций написан авторами на основе изданного в 2005 году учебника Гражданское право. Общая и особенная части, рекомендованного Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебника для вузов и факультетов по специальности 03.05.01. Юриспруденция с учётом последних изменений и дополнений в Гражданский кодекс Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативно-правовых актов. Особенностью курса лекций является его полное соответствие государственным образовательным стандартам третьего поколения. Курс лекций по гражданскому праву, общая часть. ставить своей задачей дать научное разъяснение норм и институтов общей части гражданского права с учётом накопленного практического опыта и их применения. Помимо этого, авторы дают возможность самостоятельной проработки вопросов, которые требуют более глубинного их изучения и правоприменения с учётом требований постановлений определений Конституционного суда Российской Федерации, Высшего арбитражного суда Российской Федерации, Верховного суда Российской Федерации. По сравнению с ранее опубликованными, настоящий курс лекций Гражданское право по составу авторов, а также по содержанию является новым изданием. Содержание существенно изменено. Приведено в соответствие с действующим законодательством, а некоторые выводы и рекомендации авторов дополнены и уточнены. Авторы настоящего курса лекций Гражданское право полагают, что его изучение поможет уяснению и практическому применению норм гражданского законодательства. на современном этапе его развития. Книга может быть использована в научных и учебных целях.